Глава двадцать первая Мартын вышел к ним и, как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него. Так было и в ее последний приезд в Кембридж, вместе с Михаилом Платоновичем, который мучил Мартына вопросами, сколько лет различным колледжам и сколько книг в библиотеке, между тем, как Соня и Дарвин о чем-то тихо смеялись. Так было и сейчас. Странное отупение. Его голубой галстук, острые концы мягкого отложного воротничка, двубортный костюм — все было как будто в порядке. Однако Мартыну под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи у него, как у ломового извозчика, а лицо глупо своей круглотой. Отвратительны были и крупные костяшки рук, которые за последнее время покраснели и распухли от голкиперства, от боксовой учебы. Прочное ощущение счастья, как-то связанное с силой в плечах, со свежей гладкостью щек или недавно запломбированным зубом, распадалось в присутствии сони мгновенно. И особенно глупым казалось ему то, что, собственно говоря, брови у него кончаются на полпути, густоваты только у переносицы, а дальше по направлению к вискам удивленно редеют. Сели ужинать. Елена Павловна, такая же сырая женщина, как ее сестра, но еще реже улыбавшаяся, привычно и незаметно следила за тем, чтобы Ирина пристойно ела, не слишком ложилась на стол и не лизала ножа. Михаил платонч явился чуть попозже, быстро и энергично заложил угол салфетки за воротник и, слегка привстав, цапнул через весь стол булочку, которую мгновенно разрезал и смазал маслом. Его жена читала письмо из Ревеля и, не отрываясь от чтения, говорила Мартыну кушать пожалуйста». Слева от него — Корячилась большоротая Ирина, чесала мышкой и мычала, объясняясь в любви холодной баранине. Справа же сидела Соня. Ее манера брать соль на кончик ножа, стриженные черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем-то несказанно его раздражали. После ужина позвонил по телефону Дарвин, предложил поехать танцевать, и Соня, поломавшись, согласилась. мартин пошел переодеваться и уже натягивал шелковые носки, когда Соня сказала ему через дверь, что устала и никуда не поедет. Через полчаса приехал Дарвин, очень веселый, большой и нарядный, в цилиндре на бекрень, с билетами на дорогой бал в кармане, и мартин сообщил ему, что Соня раскисла и легла. И Дарвин, выпив чашку остывшего чаю, почти естественно зевнул и сказал, что в этом мире все к лучшему. мартин знал, что он приехал в Лондон с единственной целью повидать Соню. И когда Дарвин, насвистывая, в ненужном цилиндре, в крылатке, стал удаляться по пустой темной улице, Мартыну сделалось очень обидно за него, и, тихо прикрыв входную дверь, Он поплелся наверх спать. В коридоре выскочила к нему Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая от того, что была в ночных туфлях. «Ушел?» — спросила она. «Большое свинство», — вполголоса заметил мартин не останавливаясь. «Могли бы его задержать», — сказала она вдогонку и скороговоркой добавила. «А вот я возьму и позвоню ему, и поеду плясать вот что» мартин ничего не ответил, захлопнул дверь, яростно вычистил зубы, раскрыл постель, словно хотел из нее кого-то выкинуть, и, поворотом пальцев, прикончив свет лампы, накрылся с головой. Но и сквозь одеяло он услышал спустя некоторое время поспешные шаги Сони по коридору, стук ее двери. Не может быть, чтобы она действительно ходила вниз телефонировать — И однако он прислушался, и снова было затишье, и вдруг опять зазвучали ее шаги, и уже звук был другой, легкий, даже воздушный. Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня в припрыжку спускается вниз по лестнице в бальном платье цветов ламинго с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, Света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал на повал убитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкапа. Вместо радости за друга Мартын почувствовал живейшую досаду. Все было тихо, только из спальни Зелановых исходил томительный храп. «Черт ты я побери!» Пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправится ли ему тоже на бал. Ведь было три билета. Он увидел себя взлетающим по мягким ступеням в смокинге, в шелковой рубашке с набористой грудью, как носили франты в тот год, в легких лаковых туфлях с плоскими бантами. Вот, из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. Упругий и нежный нажим мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шелковом лацкане налет пудры. Все это извечное, нежное, банальное, волновала Мартына чрезвычайно. Он любил танцевать с незнакомой дамой, любил пустой, целомудренный разговор, сквозь который прислушиваешься к тому чудному, невнятному, что происходит в тебе и в ней, что будет длиться еще два-три такта и, ничем не разрешившись, пропадет навеки, забудется совершенно. Но пока слияние еще не расторгнуто, Намечается схема возможной любви. И в зачатке тут уже есть все. Внезапное затишье в полутемной комнате, человек, дрожащий рукой, прилаживающий к пепельнице только что закуренную, мешающую папиросу. Медленно, как в кинематографе, закрывающиеся женские глаза. И блаженный сумрак, и в нем точка света, Блестящий дорожный лимузин, быстро несущийся сквозь дождливую ночь. И вдруг белая терраса и солнечный рябь моря, и Мартын, тихо говорящий увезенной им женщине. Имя? Как твое имя? На ее светлом платье играют лиственные тени, она встает, уходит. И крупье с хищным лицом загребает лопаткой последнюю ставку Мартына. И остается только засунуть руки в пустые карманы смокинга, да медленно спуститься в сад, да наняться утру портовым грузчиком. И вот она снова, на борту чужой яхты, сияет, смеется, бросает монеты в воду. — Странная вещь, — сказал Дарвин, выходя как-то вместе с Мартыном из маленького кембриджского кинематографа. — Странная вещь. Ведь все это плохо и вульгарно, и не очень вероятно, а все-таки чем-то волнуют эти ветреные виды — роковая дама на яхте, оборванный мужлан, глотающий слезы. — Хорошо путешествовать, — проговорил мартин Я хотел бы много путешествовать. Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартыну, когда... В начале летних каникул, уже в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенерифы. Тенериффа, боже мой, какое дивное зеленое слово! Дело было утром. Сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла в углу на коленях и выжимала половую тряпку в ведро. Над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон, спускалось по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет, приливы и отливы солнца. Мартин вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским аббатом. Когда аббат, маленький человек в очках, который он все поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился, и, шурша черной рясы, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в таратайку, запряженную толстой розоватой лошадью, сплошь в мелкой горчице. Мартын сказал, — Тут прекрасно. Я обожаю эти места. Но почему бы мне, ну, хотя бы на месяц, не поехать куда-нибудь? На Канарские острова, например. Безумие, безумие! — ответил дядя Генрих с испугом, и его усы слегка затопорчились. — Твоя мать, которая так тебя ждала, которая так счастлива, что ты остаешься с ней до октября, и вдруг ты уезжаешь. — Мы бы могли все вместе, — сказал Мартын. — Безумие! — повторил дядя Генрих. Потом, когда ты кончишь учиться, я не возражаю. Я всегда считал, что молодой человек должен видеть мир. Помни, что твоя мать только теперь оправляется от потрясений. Нет, нет и нет. мартин пожал плечами и, засунув руки в карманы коротких штанов, побрел по тропинке, ведущей к водопаду. Он знал, что мать ждет его там, у грота полузавешенного еловой хвоей. Так было условлено. Она выходила гулять очень рано, и, не желая будить Мартына, оставляла для него записку у грота в десять часов или у ключа по дороге в сен клер Но хотя он знал, что она ждет, мартин вдруг переменил направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх.